Глава 6. Алексей не смог оставить Варю одну. Позвонив мальчишкам и предупредив, что ещё задержится, но зато приедет уже с Варей, он остался рядом с ней. В частной клинике, куда он её привёз, место знакомое по прежней работе, Варе сразу сделали анализы и назначили лечение в виде капельниц с физраствором. Сутки она находилась в заторможенном состоянии. И Алексей не оставлял её ни на минуту. Спал в той же палате, была благо была возможность. Поил, кормил, поправлял одеяло, подушку, водил в туалет, далеко ходить не надо было, всё в палате. Варя почти не реагировала, беспрекословно выполняя его просьбы. Однако безотчётно прижималась к Алексею или брала его за руку, когда в палату входили чужие. Однако через сутки Варе стало заметно лучше. Организм очистился от дряни, и Варя пришла в себя. Сохранялась только некоторая слабость. "Спасибо тебе, Лёш", сказала она утром. "Ты столько сделал для меня, даже неудобно. С ужасом думаю, что они могли успеть отвезти меня в эту успенку, и меня уже никто не нашёл бы". "Перестань, ничего особенного я не сделал. А вот ты-то косячила по крупному. Как ты умудрилась пойти на встречу одна? А почему нет?" Слабо возмутилась Варя. «Центр города, почти день, приличное кафе, бывший муж и не чужой человек. Я даже подумать не могла о таком исходе». «Ладно, проехали», — успокоился Алексей, чувствуя, что Варя сейчас обидится. «Жаль, что я ему в морду не успел заехать. Но ребята за меня не постеснялись приложиться. Давай сейчас умоемся и приготовимся. К тебе должен прийти следователь. Отказать мы не можем, он тебя со вчерашнего вечера караулит. Строго наказал сообщить, когда ты придешь в себя». И добавил, видя, что Варя вздрогнула: "Не бойся, я буду с тобой. Иди умывайся и одевайся". "А где одежда?" растерялась Варя. "Я твои вещи из гостиницы забрал и счёт закрыл. Вещи в тумбочке". Варя слегка покраснела. Всё же она уже отвыкла, что мужчина трогает её вещи, тем более нижнее бельё. Но Алексей никак не реагировал на этот неудобный момент, и Варя успокоилась. Взяв вещи, она ушла в душ. На минуту ей показалось, что Алексей перебарщивает с заботой, но именно только на минуту, потому что эта забота была приятна и своевременна. Через полчаса она была готова, и в палату вошёл следователь. Капитан Свиридов, представился он. Варвара Николаевна, подробно изложите обстоятельства вашего похищения. Прошу не скрывать факты, это может затруднить работу следствия. Я понимаю, и мне скрывать нечего, согласилась Варя. Началось всё с того, что бывший муж потребовал от меня часть стоимости моей старой квартиры. Сказал, что ему надо возвращать кредит. Но впоследствии оказалось, что никаких кредитов он не брал и никаких исков не открывал. Стоп, стоп, Варвара Николаевна, по порядку, пожалуйста, перебил её следователь. Про то, что оказалось на самом деле, расскажете потом. М-м, да, я постараюсь, извинилась Варя. Я отказала ему в деньгах. И тогда он подал иск в суд на миллион, я думаю, Варвар Николаевна, предостерёк следователь. А да, да. Варя хотела сказать, что это была просто игра на публику, но следователь вовремя удержал её от оценок. Суд иск отклонил как неправомерный. В тот же день Сергей пригласил меня в кафе поговорить, сообщила Варя. Я согласилась, потому что не считала это опасным, я хотела до конца с ним объясниться. Но на встрече его жена сделала мне укол нейролептика, и они вывели меня на улицу уже в полубессознательном состоянии. Очнулась я в их квартире, вернее, в одной из их квартир в военном городке. У них ещё есть дом за городом, но мы туда не доехали. Там должна была состояться встреча с нотариусом. Марина ясно сказала, что мне надо подписать договор дарения на имя Сергея. После этого меня поместят в интернат для нервно-психических больных в Успенке. Марина не стеснялась и обо всём говорила открыто. Сказала, что у них уже есть там такие, как я, чтобы они не возмущались, им ставят уколы. Не знаю какие, но побегов у них ещё не было. Ещё она похвасталась, что в военном городке они успели выкупить более десятка квартир на подставные имена, и теперь на эти имена получат квартиры в новостройках. Я хотела уйти, но не смогла. Днём Марина поставила мне укол, чтобы вести сначала к нотариусу, а потом в Успенку, но они не успели. Алексей с товарищами выручили меня. Спасибо им большое. Варя замолчала. Значит, это Марина Леонова делала вам уколы и угрожала, настойчиво поинтересовался следователь. Да, как я поняла, она главная в их паре. Сергей в основном выполняет её задания. Всё, я больше ничего не знаю. созналась Варя. «Пока этого достаточно, Варвара Николаевна. Препараты, найденные в вашей крови, идентифицированы. Дело открыто. Если у нас возникнут вопросы, мы к вам еще обратимся. А пока можете быть свободны». Следователь ушел, а Варя вопросительно взглянула на Алексея. «А теперь что?» «Теперь дождемся доктора, его рекомендации и едем домой. Ты как, за руль сможешь сесть? Если нет, не волнуйся, оставим мою машину здесь, а потом я ее перегоню». Сначала Варя хотела согласиться, но подумала, что возвращаться за машиной Алексею не близкий круг, и отказалась. Нет, поеду сама на своей, не так уж и далеко. Она вообще растерялась и никак не могла понять, почему Алексея рядом с ней стало так много. Зато сам Алексей, похоже, чувствовал себя вполне комфортно и по-свойски. Он поговорил с врачом, который зашел проверить Варина состояние перед выпиской, внимательно выслушал рекомендации, заверил, что все обязательно будет выполнено и вообще вел себя так, как будто они давняя пара. В Варе это было непривычно. О ней никто и никогда так не заботился, даже в детстве. Она невольно напряглась и внутренне заволновалась. «А что за всем этим последует?» Она притихла, сгорбившись на кровати. И не заметила, как Алексей осторожно присел рядом с ней и бережно обнял за плечи. Всё будет хорошо, маленькая, я буду рядом. И он легко поцеловал её в висок. Это был такой нежный, такой целомудренный поцелуй, что Варя даже не возмутилась и не отклонилась. Наоборот, она инстинктивно прижалась к мужчине и замерла под его рукой. Небывалое раньше ощущение тепла, надёжности, защиты окутало её с головой. И она сама повернула к мужчине голову и потянулась к нему губами, закрыв глаза. Ожидание было недолгим. Её губы почти сразу накрыли губы Алексея. Поцелуй вначале осторожный, незаметно перешёл в жаркий, захватывающий, сладкий. Оба забыли на миг, где находятся, отдаваясь всецело охватившему их единению. Но скрипнула дверь, кто-то ойкнул, и они отпрянули друг от друга, стараясь не смотреть в глаза визави. Но что теперь скрываться? Оба уже почувствовали вкус влечения, оба поняли, что это значит, но оценили по-разному: Алексей с удовлетворением и надеждой на развитие, Варя со осторожностью и опаской: а вдруг не получится? Опять сердце в клочья. Всё то время, пока они покидали клинику, готовили машины, грузились, Алексей чувствовал напряжение Вари. Он пытался отвлечь её рассказами из своей жизни, и Варя узнала о нём много интересного. Он постоянно тормошил её вопросами: куда положить, брать это или не брать и так далее. Но Варя отвечала скупa, рассказы слушала молча, лишь слегка улыбаясь уголками губ. А ещё на всё время наклоняла голову и отводила глаза, когда Алексей смотрел на неё. Ей было неудобно за недавнюю сцену с поцелуями. Она сожалела о своей слабости, но обратно ведь ситуацию не прокрутишь. Домой в Александровку они вернулись к вечеру. Мальчишки, предупреждённые Алексеем, встречали их ещё на пороге, за околицей. Пришлось остановить машины. Ура, наша Варя. Ромка, не стесняясь, скинулся ей на шею. И Варе пришлось обнять мальчишку, чему она даже обрадовалась. Пашка поздоровался солидно, но по улыбке было видно, что и он искренне рад за соседку. Уже все всё знают? Со слабой надеждой на обратное спросила Варя. А как же? Ты теперь знаменитость в местной болтушке, статья была поучительная для одиноких на твоём примере, переходя на ты и окончательно принимая Варю в свой круг, ответил Павел. Обалдеть, упала духом Варя. Ничего, всё переменится. Алексей, не стесняясь, мальчишек обнял Варю за плечи. Мы с тобой. Само собой, заверили в голоса ромка и Пашка. С этим и продолжилась их жизнь в деревне. Алексей целыми днями пропадал на работах. С утра в школе, после трех у Петра. Началась уборочная, и хотя засеянной земли у фермера было немного, машинам и механизмам для работы требовалось особое внимание. Комбайн был старенький, да и машины не одну жизнь прожили. Мальчишки оказались, по сути, предоставленными сами себе. В новой школе, в новом социуме. И Варя, проследив пару недель за их жизнью, не выдержала. Во-первых, она начала готовить обеды на всех – Вначале относила кастрюльки к Медведевым, но как-то незаметно обеды стали проходить у нее. И уже не только мальчишки после школы, но и Алексея в обед забегали поесть к Варе. Во-вторых, она стала проверять у мальчишек уроки. Ну, просто чувствовала ответственность и долг перед Алексеем. Он же бросил все и помчался за ней, а ей совсем не в лом присмотреть за его пацанами. С Пашкой особых проблем не было. Парень был хватким на знания и понимал, зачем учиться. Весной собирался поступать в военное училище, а сромка пришлось применять старое правило кнута и пряника. Пряником в буквальном смысле служили домашние вкусняшки, которые раньше для себя варил и пекла редко, а теперь и для всех раз в неделю точно. Кроме вкусняшек, пряником служили их сромка занятия фотошопом. Мальчишка не на шутку увлёкся процессом и имея художественный вкус, обещал стать приличным иллюстратором. Кнутом выступали эти же позиции, вернее, их лишение. Пока не сделаешь уроки, ничего не получишь, строжилась Варя. "Ну, Варь, ты что, зверела, совсем как отец стала?" возмущался Ромка, но за уроки садился. Незаметно и само собой мальчишки выпустили из обращения к Варе слово тётя и стали звать просто Варя, и на ты. "Начал Пашка", а Ромка сразу же поддержал. Причём монад метал всякие условности и вёл себя с Варей как со старшей подружкой, не мудрено при таком количестве вместе проводимого времени. Алексей, выныривая временами из своей занятости, только благодарно целовал её в лоб, в висок и клялся, что когда уборочная закончится, работы будет меньше. Мальчишки такие проявления нежности воспринимали как положенное и не возмущались, а по примеру отца сами стали чмокать Варю в щёки в знак благодарности. Шли дни, недели, месяцы. Семья Медведевых занимала всё больше времени в жизни Вари. А тут ещё встала проблема зимы и Нового года. Тем более, что в школе готовили новогодний спектакль, и Ромка в нём участвовал. Нужен был костюм. "Вечно ты, Ромка, куда-нибудь вступаешь", вздохнула Варя по этому поводу. "Да что ты, Варя, я виноват, что ли? Они сами меня пиратом назначили. Тебе подходит", подколола его Варя. "Ворь, поможешь с костюмом?" закончил пацан. «Посмотрим на твое поведение», — не стала давать твердого обещания Варя, но про себя уже знала, что и поможет, и подскажет, и вообще не бросит. И с Ромкой и с Пашкой за эту осень они успели крепко сблизиться. Нарушились все границы, которые Варя устанавливала между собой и людьми, однако в случае с этими мальчишками Варя ни о чем не жалела. А вот с Алексеем ее отношения застыли на одной ноте. Вроде бы они стали гораздо ближе, но... Но как мужчину, Варя стала опасаться соседа ещё больше, потому что чувствовала симпатию, потому что боялась влюбиться и снова обжечься. К декабрю занятость Алексея на самом деле снизилась. Все вместе они съездили в райцентр, им повезло купить Ромке готовый костюм пирата, а всем прикупить приличные обновки к празднику. Варя даже почувствовала себя частью семьи Медведевых. Эти необычные ощущения теплили сердце Вари, и, честно говоря, она совсем уже привыкла к соседям как к своим людям. На Новый год решено было объединиться и праздновать вместе. Предложение исходило от мальчишек, и отказаться Варя не могла. Но тут, как снег на голову, за несколько дней до ёлки к медведивым нагрянули дамы из опеки вместе с бывшей женой Анастасией. Всё-таки она решила натравить на Алексея социальные службы. Ясно, что без причины ребёнка ей никто не отдаст. Но если опека признает отсутствие у ребёнка условий для жизни и учёбы, то суд примет сторону матери. Анастасия написала заявление в опеку о неработающем отце и неблагополучном содержании детей и сама приехала вместе с ними. Но она просчиталась. Это с её столичной точки зрения, сейчас она жила в Москве, Александровка была непригодна для жизни. А миллионы российских семей живут в селах и не жалуются. Да, и Алексей, оказалось, работает, причем неплохо зарабатывает даже по городским меркам. В доме чистота и порядок. Другое дело, бытовые условия. Не успел Алексей за осень ни воду подвезти в дом, ни канализацию сделать. Отложил до весны. Но если говорить честно, у многих ли в Александровке это было? Так что вода из колодца, туалет на улице, баня в огороде. Анастасия вела себя нынче тихо и скромно. Молча ходила за женщинами по комнатам и только сокрушённо вздыхала, мол, видеть и в каких условиях живёт сын. Дамы, может и хотели проявить принципиальность и передать сына матери, но придраться было не к чему, а совесть диктовала совсем другое решение. Наконец, все расселись в столовой. Предлагать чай в этих условиях Алексей посчитал излишним. Мальчишки встали за его спиной. И так поднял бровь Алексей. А вы не иронизируйте, господин Медведев, сурово отрезала одна из дам. Мы тут не в берёульке играем. Есть сигнал о неблагополучном содержании ребёнка. Мы обязаны проверить. И как? Тем же тоном осведомился Алексей. Про себя он уже решил, что если дамы примут решение забрать Ромку, он поднимет все свои связи, но Настя пожалеет о своём шаге. На мгновение в комнате установилась тишина, лишь тихо вздыхала Анастасия, демонстрируя материнскую любовь. В доме нет санитарных условий, начала первая дама. Их нет почти у всей деревни, спокойно парировал Алексей. Всех детей заберёте в интернат или в детдом? У детей нет регулярного питания. Не обращая внимания на его выпад, продолжила дама: Кто сказал? Откуда вы это взяли? Уже открыто возмутился Алексей. Это вытекает из обстоятельств. Вы всё время работаете. Дети предоставлены сами себе. Или у вас мальчики сами готовят? Именно. Мальчики сами умеют готовить, отбрёл её Алексей. И у меня всё же хватает времени готовить горячее на пару-тройку дней. Он хранится в холодильнике, можете заглянуть ещё раз. У родной матери ребёнку будет лучше. Не сдавалась дама. А я не хочу к ней, не выдержал громко. Она вообще готовить не умеет. А нам Варя вон какие вкусненьные котлеты делает и торты с пирожными печёт. Не поеду. Варя? распахнула глаза Анастасия. Кто это? Вы слышали? обратилась она к женщинам. У него есть любовница, и он на глазах детей таскает её в дом. Какой ужас, какой пример детям, недопустимо. А стынь! Резкий оклик Алексея заставил Анастасию замолчать. Не смей морать имя варвары. Это наша соседка и просто прекрасная женщина, ответил он дамам. Даже если бы Варвара Николаевна стала любовницей отца, мы с Ромкой ничего не имели бы против, спокойно и по-взрослому вступил Павел. Стыдно, Анастасия, и мелочно с вашей стороны. Дамы переглянулись и, похоже, пришли к какому-то мнению. И вторая дама, которая до этого больше молчала, сказала: Мы провели обследование места проживания мальчика. Состояние удовлетворительное. Если речь идёт о Варваре Николаевне Решетниковой, проживающей в Александровке, то мы с ней знакомы по службе. Очень достойная женщина, согласно с вами молодой человек. То есть вы отказываетесь помочь мне обрести сына? шипящим голосом произнесла Анастасия. В данной ситуации да. Не вижу необходимости. ответила вторая дама, на которую произвело сильное впечатление выступление Романа. Дамы поднялись и дружно вышли, не дожидаясь, когда Алексей проводит их. Настя задержалась. Не радуйся, это только начало. Не получилось сейчас, получится в следующий раз с другими людьми. Но тут между ними вклинился Ромка. Я никогда и никуда с тобой не поеду. Я сам попрошу Варю стать моей матерью, чтобы ты больше к нам не цеплялась. Ты мне никто. Не приезжай к нам больше. Злые слёзы хлынули из глаз мальчишки. В этот момент в дом вбежала Варя. Она увидела чужие машины на дороге и узнала машину Анастасии. Даже не одевшись, она побежала выручать Ромку и Алексея, ещё не зная, что она сделает, но что-нибудь обязательно сделает. Варя. Ромка кинулся к ней с заплаканными глазами, и Варя обняла мальчишку, закрывая руками от любых бед. Всё хорошо, малыш, я здесь. Пашка встал рядом с ними и обнял обоих, успокаивая. "Это и есть ваша авария", пренебрежительно хмыкнула Анастасия. "Ну, как раз то, что вам подходит, убогие", и вышла, покачивая бёдрами. Алексей подошёл к детям и Варе. "Спасибо, Варюш", поцеловал он её в губы. "Я сейчас", и вышел вслед за Настей. За воротами уже был слышен шум мотора. УАЗик специалистов опеки отъезжал от дома. Настя Окликнул Алексей бывшую жену. Я дам тебе денег, и ты сможешь купить место в том посёлке без софинансирования государства. Оставь Ромку в покое. Скажи, сколько тебе надо? Много, ты не потянешь. А ты мои деньги не считай. Сколько? 5 млн. И это только на начало строительства, завысила Настя сумму. Я дам тебе 5 млн, но это будет последнее, что мы для тебя сделаем. И ты напишешь отказную от Ромки. Настя прикусила губу, секунду подумала и сказала: "Согласна". Собственно, то, чего она добивалась, получилось само собой. Она знала, что у Алексея есть деньги в ценных бумагах. Он был совладельцем автомастерской с небольшим пакетом акций, и она знала, что он отдаст их ради сына. Ну что ж, ему придётся начать сначала. Но не может же Настя прозябать в городе, когда все нормальные люди уже переезжают за город. Примерно Настя уже знала, кто будет её соседями в новом коттеджном посёлке, и строила по этому поводу далеко идущие планы. По поводу Алексея она поняла одно: их пути разошлись окончательно. Про сына она в этот момент забыла. Алексей посмотрел вслед машине и вздохнул с облегчением. Он продаст акции и отдаст деньги Насте, лишь бы с Ромкой было всё в порядке. Мужчина вернулся в дом и застал всех своих в столовой. Варя разогрела суп и разливала по тарелкам. Ромка нарезал хлеб, а Пашка выкладывал на стол ложки и вилки. "Родные мои, как же с вами хорошо", невольно воскликнул Алексей, обнимая Варю и подмигивая детям. "Прорвёмся! Прорвёмся!" дружно согласились мальчишки, и Варя вместе с ними